Обязанности хостес за определенную мзду составлять мужчине приятную компанию, танцевать с ним, наполнять его бокал, смеяться его шуткам и не более того. Ну, а после работы все зависит от взаимного согласия. Если он сумеет ее уговорить, она не захочет ему отказать. Кстати, такой элемент свободной охоты импонировал большинству мужчин, даже когда легально существовали улицы красных фонарей. Злачные места в Японии, как правило, Функционирует с 7 до 11 вечера и закрыты по воскресеньям. Подрабатывать хозяюшками три вечера в неделю охотно нанимаются студентки, конторщицы, а в последнее время и домохозяйки. Излюбленный сюжет японских телесериалов, современные вариации на тему летучей мыши, подвыпивший муж начинает ухаживать в баре за собственной женой. Псевдогейшу надо к себе расположить. Проще говоря, авансом дать ей возможность заработать. Клиенты прежде всего спрашивают, пригласить ли ему за столик даму. За этим следует вопрос, есть ли у него тут знакомые имена, то есть хочет ли он назвать кого-то персонально. Вечерние заведения в Японии очень демократичны. Даже если Сумико номер 183 в данный момент танцует с президентом концерна Митсубиси и ее в течение 30 минут пригласят к столику водителя грузовика, это обойдется заказчику в 80 долларов, из которых 40 получит сама псевдогейша. Дальше безошибочно срабатывает рассчитанная на мужскую психологию подначка. Хозяюшку каждые полчаса перезаказывают, она курсирует от столика к столику, повышая свой доход, а заодно и прибыль заведения. Кроме того, женщина в баре или кабаре получает 40% стоимости каждого напитка, которым ее угостил клиент, а просит она чаще всего мартель. Хотя всем известно, что под видом этого дорогого коньяка ей приносят остуженный чай. Но это, пожалуй, единственный обман, допускаемый в японском вечернем заведении. Современные псевдо-гейши свято блюдут каноны профессиональной этики, унаследованные от их экзотических предшественниц, гейши. Если подвыпивший посетитель уронит бумажник, рассыплет крупные купюры, никто не польстится на его деньги. Другое незыблемое правило — никогда не раскрывать того, о чем говорят мужчины за столом. Когда хостес сочтет, что клиент за несколько встреч достаточно нее потратился и не испытывает к нему антипатии, она может после работы принять приглашение продолжить вечер вместе. А в гостиницах, являющихся домами свиданий, недостатка нет. Появились даже портье-компьютеры. Достаточно ввести в автомат нужную купюру, и гостю в руки выпадет ключ от номера, то ли на два часа, то ли на всю ночь. С недавних пор японцы в шутку заговорили о сексуальном реванше за поражение во Второй мировой войне. Расположенные близ Токио американские военные базы Йокота, Ацуги, Йокосука издавна окружены кольцом злачных мест, дансингов, баров, массажных салонов. При обменном курсе 360 йен за доллар ночные развлечения обходились американским воякам втрое дешевле, чем на родине. Но сейчас, когда курс снизился до 120 иен, их долларовая зарплата скратилась втрое. Теперь расквартированные в Японии моряки 7-го флота и летчики 5-й воздушной армии США отовариваются только в военторгах. Они берут там ящиками тушенку и сгущенку, как некогда делали мы в торгпредском кооперативе. Но самая поразительная метаморфоза произошла в зонах порока вокруг американских военных баз. В роли хостес там теперь все чаще выступают жены американских военнослужащих, находящихся на боевом дежурстве. Когда длинноногие блондинки прислуживают за столиком японцам, провозглашающим очередной компай, это невероятно льстит их самолюбию и избавляет их от комплекса представителей побежденной страны. Издатель моих книг свозил меня в такое заведение, считая, что оказал мне гостеприимство на высшем уровне. Так что слово «компай» нынче вышло в профессиональный жаргон американок, да и некоторых наших соотечественниц, влившихся в ряды тружениц японской секс-индустрии.